Если бы вот таких людей, как Оксана, излучающих добро и желающих сеять это добро между людьми было бы больше, то мы, наверное, жили бы иначе. Знаешь, Оксана, глядя прямо в глаза, немного смущаясь, обратилась ко мне Лариса Долина. У меня никогда не было близких подруг. Ну, так уж сложилось. Но тебе я доверилась, открыла душу. как никому в своей жизни не открывала. Честно признаюсь, поначалу сомневалась, правильно ли делаю, а теперь ты часть моей жизни, причем самого счастливого ее этапа. И я хочу, чтобы ты знала, ты помогла мне в тот момент, когда многие отвернулись, а некоторые и вовсе проклинали. Я благодарна тебе за мое счастье. Я мечтала бы иметь такую подругу, как ты. Мы с Оксаной соседи. Я живу напротив нее. Лена Водорезова очень волновалась. Она уже приучила нас к искренности, и поэтому скажу так, как есть. Иногда от боли в суставах я страдаю хроническим полиартритом, просыпаюсь среди ночи и долго не могу заснуть. Встаю, когда в два часа ночи. когда в три или в четыре утра. И каждый раз вижу свет у Оксаны в окошке. Она работает. Таких трудолюбивых и энергичных людей я даже в большом спорте редко встречала. Я благодарна тебе, Оксана, за деликатность, с которой ты сумела рассказать людям о моей трагедии. Мы не просто сходились с Оксаной, Татьяна Бурея, мать знаменитых хоккеистов, была, как всегда, очаровательна. Я, наученная горьким опытом, редко доверяю людям, поэтому и Оксану приняла поначалу настороженно. Сегодня я благодарна судьбе за встречу с ней. Меня сделали известной сыновья, которым я отдала всю свою жизнь. Оксана рассказала о моей непростой судьбе людям и, судя по письмам, которые я получаю после женских историй, моя история вдохновила миллионы людей, которые воспитывают детей одни. Дорогие мои, Таня обратилась ко всем присутствующим, дети – это единственное, ради чего по большому счету и стоит жить. Если их удается воспитать настоящими людьми, Считайте, вы счастливый, а там как Бог пошлет. Я знала, как непросто Оксане будет пристроить в эфире мою историю. произнесла композитор Ирина Гребулина, глядя на одного из продюсеров РТ Сергея Шумакова. Моя жизнь, прямо скажем, не пример для подражания, но это предупреждение всем талантливым детям. Нельзя пренебрегать тем, чем одарил тебя Бог талантом. Нельзя жить одними эмоциями, нельзя безрассудно подчиняться чувствам, иначе судьба сыграет с вами злую шутку, как это произошло со мной. Оксана, сделав обо мне программу, напомнила обо мне людям и помогла вновь поверить в себя. Если бы я хоть раз услышала столько обращенных ко мне хороших слов, я бы, наверное, просто умерла от разрыва сердца. Ирина Панаровская подошла ко мне и приобняла за плечи. Мы не созваниваемся с Александой каждый день, но я знаю, что если мне плохо, я могу ее побеспокоить, равно как и она на меня всегда может рассчитывать. Такие отношения сложились у нас после женских историй. Более того, ей единственный Я рассказала о девочке, которую воспитывала почти до четырех лет, из которой меня разлучили обстоятельства. И благодаря Оксане мы нашли друг друга. Ирина не смогла продолжать, ее душили слезы. Я пришла сюда после очередного собрания своей партии и с разрешения своих партийных коллег. Галина Васильевна Старовой этого рассмеялась. А вместе с ней и весь зал. Кстати, они же мне запрещали сниматься в женских историях. Коллеги предупреждали меня о любви, о чувствах, о детях. Вы не имеете права говорить, будучи серьезным политиком. И впервые я пошла в разрез с интересами моей партии. С Оксаной мы говорили не только о чувствах, но и о сексе. Все присутствующие снова расхохотались. Я-то привыкла общаться с журналистами, продолжала Галина Старовойтова, а вот муж мой даже слышать не хотел об участии в съемках женских историй. Как Оксане удалось его уговорить? Поверьте, для меня это до сих пор остается загадкой. Я желаю тебе удачи, Оксана. Ты делаешь очень нужное и полезное дело. Меняешь сложившееся под влиянием рабской психологии стереотипы судя по известных людей. Это невероятно сложно, но необходимо обществу, которое только-только начинает осознавать происходящие перемены. В тот вечер Галина Старовойтова была необычайно хороша, остроумна и жизнерадостна. И через полтора месяца ее убили. Каждый раз, когда Оксана приносит мне очередную программу, я ловлю себя на мысли, что у меня в руках граната с выдернутой чекой, – сказал волнуюсь Сергей Шумаков, продюсер ОРТ, который курирует женские истории. И все двадцать шесть минут я сижу в напряжении: взорвемся мы или нет. Женские истории напоминают мне минное поле. по которому Оксана идет и не имеет права ошибиться. Неосторожный шаг вправо или влево – смерть. Пока она ювелирно идет по этому полю. Я понял, почему женские истории смотрят все, и мужчины, и женщины, и дети. Это программа о человеческом достоинстве, понятие, которое по разным причинам исчезает в конце XX века. Спасибо вам, героини женских историй, за искренность, благородство, мужество и человеческое достоинство. Признаюсь, все происходящее казалось мне сном. И сама презентация, стихийно за один день устроенная моим приятелем, человек с необыкновенными организаторскими способностями, журналистом газеты «Аргументы и факты» Михаилом Зуевым, и казино «Аргументы». Голден Палас, на сцене которого происходило четырехчасовое действие, за которое я ни копейки не заплатила, хозяйка казино оказалась поклонницей женских историй. Вернувшись домой и уложив сына спать, мы с мамой пошли на кухню и проговорили до утра. И я поняла, что во моей жизни начинается очень важный этап, которого я так ждала. Я не хотела вспоминать обиды, унижения и бессонные ночи, думала только об одном: теперь положение обязывает. Не могу работать хуже, не могу останавливаться, не могу подвести тех, кто поверил в меня с самого начала. Нужно думать о том, как будет развиваться цикл женской истории, как продлить свою жизнь на экране и как. Построить в период экономического кризиса ледовый дом Ирины Родниной. В общем, не успев насладиться блаженным состоянием колоссального удовлетворения после свершившегося, я включилась в работу. Буквально на следующий день после презентации книги я решила собрать всех вместе героинь женских историй в новогодней программе. Это тоже была своеобразная веха. Итог проделанной за год работы. Мою идею поддержала Ирен Федорова, жена знаменитого офтальмолога. И под новый год знаменитые женщины собрались в подмосковном селе Славино в гостях у Федоровых. Спасибо вам большое, дорогие мои женщины, что год назад вы мне доверили и поверили в меня. Подняв бокал шампанским, Позволила я себе произнести тост. Вместе мы создали телевизионный жанр — документальную мелодраму. И когда мои коллеги задают мне один и тот же вопрос, почему они так искренне рассказывают о себе и как мне удается их разговорить, я отвечаю: дело не во мне, а в моих героинях. Потому что вы, дорогие мои женщины, состоявшиеся личности, потому что вы самодостаточная, и потому что вы счастливая, вы настоящая. Я хочу провозгласить тост за настоящих женщин и за настоящую женскую дружбу. Мы сидели за большим круглым столом, поздравляли друг друга с наступающим новым годом, расспрашивали и подбадривали, лековали и грустили, обменивались новостями и вспоминали события минувшего года. Неожиданно Галина Борисовна Волчек прервала наши разговоры. Замечательно, что все мы вместе. Замечательно, что благодаря Оксанке мы подружились. Вроде бы мы друг друга и раньше знали, но после участия в женских историях у меня, например, к каждой из вас теперь особое отношение. И именно сейчас, когда нам всем вместе так здорово, Я вдруг вспомнила о том ужасном событии, которое произошло в прошедшем году, об убийстве Галины Старовойтовой. «Давайте помянем Галину Васильевну». Женщины молча встали. «До чего же мы дошли, если уже убивают женщин?» «Думаю, что убийство Галины Старовойтовой, как и убийство Влада Листьева, раскрыто не будет». Как жить в стране, будучи не защищенным законами? Как выживать, если тебя обворовала собственное государство? Во что верить, если тебя не может защитить не только любимый мужчина, растерявшийся в этой жизни, но и Родина, которая, конечно же, не мать, а мачеха? Но говорят, где родился, там и пригодился. ведь от бесконечного нашего натяя ничего не изменится, поэтому поняв, что на помощь государству нам гражданам России еще долго не придется рассчитывать, и кроме нас самих нам никто не поможет, героини женских историй решили образовать товарищество. И пока наши мужчины реализуют свои политические, творческие и любые другие амбиции, нам женщинам, объединившись Надо воспитывать детей. Об этом мы и рассуждали за новогодним столом. Уже к вечеру домой в Славино приехал Святослав Николаевич Федоров. Он был единственным мужчиной в нашей компании. Послушав минут пять наши разговоры, Федоров произнес тост. Почти сто тысяч лет назад во время четвертого оледенения материка мужики не смогли больше добывать еду. И стали убивать и жрать друг друга, а затем своих детей и жен. И тогда женщины решили объединиться, и чтобы не допустить каннибализма, прогнали мужиков. Наступила эпоха матриархата. И только через сорок тысяч лет, когда мужчины вновь изобрели орудия труда и стали приносить еду в дом, женщины приняли их в свою стаю. Мне кажется, что сейчас, спустя тысячи лет, вам, дорогие женщины, необходимо сделать то же самое. За матриархат в России. Мы засмеялись, выпили на пасашок и разъехались по домам. И через несколько дней в эфир вышла часовая новогодняя женская история. А еще через несколько дней опять пришли письма. «Милая Оксана, счастья вам!» И спасибо за философскую передачу женской истории. Вам удалось найти интонацию, идущую от сердца героини к сердцу зрителей.